В эфире очередная серия первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяй». Мария. Да, Антоня. История. Зачем ты закрыла все окна и заперла дверь на все замки? Как? Разве ты не слушал только что радио, Антонио? Слушал, Мария, там было так. Тара-да-ра-дам, тара-да-ра-дам, да ра да Да нет, нет, а? Антонио. А? До этого они рассказали, что из тюрьмы сбежал опасный преступник, негодяй Бенито Хименес, который наверняка захочет кого-нибудь ограбить и убить, а может даже и изнасиловать. Кто там? Это я.